ЭПИЛОГ Дни сменялись неделями, недели месяцами. Казалось, что в жизни Людочки Пуговкина наступили желанные перемены к лучшему. Хозяин цветочного магазинчика, где работала девушка после ее выхода с больничного, вдруг расщедрился на отпуск, который Люда провела на даче с бабушкой, превратив с помощью новых способностей их огородик в настоящее буйство яркой флоры. Центральной достопримечательностью участка стали шикарные кусты с цветами, которые девушка для соседей обозвала, гибридом пиона и розы, присланным ей из-за границы подругой-селекционером. На самом деле цветочки она получила от госпожи Альданской за пару пристроенных дачных котиков, таких побитых жизнью, что в отсутствие у них хозяев девушка не сомневалась. Также она не сомневалась, что скоро эти два облезлых существа превратятся в с удовольствием королей жизни, как любой домашний котище. Позже госпожа Юфимия даже черкнула пару строк, приложив записку к мешочку с очередными семенами. Она с гордостью сообщала, что одна кошечка была в положении и принесла аж восемь котят. «У меня в доме просто паломничество магов», — писала Альданская. «Думаю, совсем переехать с котиками на остров, пока они не подрастут». Ближе к косней пуговкина получил еще одно послание о том, что котики успешно уничтожают поголовье рсмуров. Проводники осторожно открывают дороги в другие миры, откуда струйкой течет живительная и так нужная магическая энергия. Открывать проходы теперь было не так рискованно, ведь открывал их не один проводник, а сработавшаяся боевая тройка под охраной взвода ларисканов и прикрытием эскадрильи жазотусов. Сейчас Людочка сидела дома, листая на компьютере объявления о курсах флористики. Думала, к станут подешевле, но все дорожает. Внимательно изучая предложение на экране, грустно пожаловалась она шавермуру. Кот, лениво катая лапу, упавший колпачок от шариковой ручки, лежал на полу и многозначительно щурился. «А я тебе говорил, что надо продать несколько цветовочков, и помочь соседям их приживить. Сейчас бы были денежки на курсы». «Да ну их!» — Сердито отмахнулась Люся. «Они и так по ночам сначала все общипывали, надеясь, что ворованная примется. Только когда ничего не вышло, пришли просить. И, кстати, купить никто не предлагал». Она закрыла окно браузера и выключила комп. «Ничего. Вот поднакоплю к Новому году и пойду учиться. Мне зарплату прибавить обещали». «Конечно, обещали». Махнув хвостом, кот подошел к окну и запрыгнул на подоконник. Ему нравилось смотреть, как за стеклом облетают последние осенние листочки, накрапывает дождь, когда он сам сидит в тепле и сухости. «У тебя теперь нет ни ликвида, а букеты даже без твоих курсов шикарные. Клиенты за дорогими только в твою смену идут, потому что простоят долго не завянут». Это действительно было так. К тому же хозяин Светку уволил и взял другого продавца, спокойную молодую женщину, с которой у Пуговкина сложились прекрасные отношения. «Ого!» Кот на подоконнике вдруг напрягся, всматриваясь во что-то на улице. Люд! «Тут, похоже, к тебе принц приехал». «Ага», — не поверила Люся, задумавшись. «Еще скажи на драконе зелененьком. Пошли лучше чай пить. Но водитель большой и в зеленой куртке», — поделился наблюдениями кот. «А принц точно к тебе. Больше никому здоровенный горшок с кактусом, обвязанный бантиком вместо букета, не притащит». Он многозначительно замолчал, наблюдая за происходящим. Пуговкина подскочила к окну и, ахнув, как была в тапочках на бусу ногу и домашним трикотажным платьице побежала на улицу. Ведь там, на улице, на своих ногах в обнимку с кактусом, стоял у машины Ежов, живой и здоровый. Шавермур пухлым серым мячиком запрыгал следом. Константин едва успел поставить на землю горшок с колючим растением, поймав, не по погоде одетую девушку, и скинул с себя куртку, закутывая худенькие плечики. — Ты куда в таком виде выскочила, дурочка? Тапки вон промокли, простынешь. — Ежов, ты хоть бы записку написал, хоть пару строк. Кактус ты, Ежов, бессовестный. Люся молотила кулачками по груди подхватившего ее на руки мужчины. Да не до того было. Там самолет как-то быстро, парни все организовали. Пытался оправдываться Костя, занося девушку в подъезд. Следом шел его приятель, таща перевязанный ленты кактус. И потом я просил, чтобы Горыныч за тобой присмотрел. Он кивнул на здоровяка в зеленой куртке, которого Люся с котом приняли за таксиста. Я присматривал, пожал плечами тот, заходя следом за ними в квартиру и ставя цветок на пол в коридоре. Ни с кем в связях не замечено. Жила с родственницей на даче, потом тут, ходила только в магазин и на работу. «Горыныч!» — простонал Константин, очень хотевший сделать жест «рука-лицо», невозможно по причине занятости этих самых рук. Это же не рабочий объект. Ну да, и подарок-то ей довольно оригинально привез после долгого отсутствия. Ухмыльнулся в ответ здоровяк, наклонившись, погладить крутящегося под ногами кота. «Горыныч! Это же дракон! Зелененький!» Вдруг задумчиво спросила Пуговкина, и окинул его странным взглядом. И ты на нем приехал, точнее, он тебя привез. Леонид бросил взгляд на улыбающегося Ежова, пожал плечами, бармача под нос. Девушка у него, похоже, тоже оригинальная, с чудинкой. И поспешил ретироваться. «Тебе еще море и пальмы обещали», — блеснув зеленью глаз, сообщил шавермур из кухни. «А ты звала чай пить». «А правда, почему кактус?» Людочка хоть и перестала влепать в неприятности, но своей логикой могла кого угодно сбить с толку — Вот и сейчас, вместо того, чтобы обо всем расспросить, она присела перед горшком с фиолетовым бантом, разглядывая зеленое растение в иголочках. «А это твоя удача», — улыбнулся Костик. «Она у тебя колючая». Как вы все понимаете, море, солнце и пальмы у нашей Люси Пуговкины тоже случились. Но было это чуть позже, и это совсем другая, не волшебная история. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.